Благодаря толкам и газетным корреспонденциям поднялся на ноги весь прокурорский надзор. Прокурор наезжал в графскую усадьбу через день и принимал участие в допросах. Протоколы наших врачей были отправлены во врачебную управу и далее. Поговаривали даже о вырытии трупов и о новом осмотре, который, кстати сказать, ни к чему бы не повел. Урбенина раза два таскали в губернский город для освидетельствования его умственных способностей, и оба он был найден нормальным. Я стал фигурировать в качестве свидетеля. Новые следователи так увлеклись, что в свидетели попал даже мой поликарп. Год спустя после моей отставки, когда я жил в Москве, мною была получена повестка, звавшая меня на разбирательство урбенинского дела. Я обрадовался случаю повидать еще раз в местах, к которым меня тянула привычка, и поехал. Граф, живший в Петербурге, не поехал и послал вместо себя медицинское свидетельство. Дело разбиралось в нашем уездном городе, в отделении окружного суда. Обвинял полуградов, тот самый, который раза четыре на день чистил свои зубы красным порошком. Защищал некий Смирняев, Высокий худощавый блондин с сентиментальным лицом и длинными гладкими волосами. Присяжные в сплошную состояли из мещаны крестьян. Из них только четверо были грамотные, а остальные же, когда им были поданы для просмотра письма Рубенина к жене, потели и конфузились. В старшины попал лавушник Иван Демьянович, тот самый, который дал имя моему покойному попугаю. Войдя в зал суда, я не узнал Урбенина. Он совершенно посидел и постарел телом лет на двадцать. Я ожидал прочесть на лице его равнодушие к своей судьбе и апатию, но ожидания мои были ошибочны. Урбенин горячо отнесся к суду. Он отвел трех присяжных, давал длинные объяснения и допрашивал свидетелей. Вину свою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 Прокурор в своей речи, описывая в ярких красках убийство Ольги, обращал особенное внимание на зверство убийцы, на его злобу. Старый поношенный сластолюбец увидал девушку, красивую собой и молодую. Зная весь ужас ее положения в доме сумасшедшего отца, он манит ее к себе куском хлеба, жильем и цветными покоями. Она соглашается. Состоятельный муж-старик –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 Он, не давший ей ничего кроме своей старости и цветных тряпок, видя ускользающую добычу впадает в ярость животного, к носу которого поднесли раскаленное железо, любил он животно и ненавидеть должен животно. И прочее.